Предисловие Пэтча Адамса. Я основатель общины. Ещё когда я поступал в медицинскую школу в 1967 году, я знал, что создам альтернативное сообщество для оказания людям дешёвой медицинской помощи. Я знал, что оказание медицинской помощи в нашей стране находится в крайне неудовлетворительном состоянии. И как яростный активист кибернетики и системного моделирования, я хотел создать рабочую модель, которая бы наглядно решала все проблемы в области здравоохранения. Я предполагал, что для того, чтобы оказание медицинской помощи было недорогим, медперсонал должен жить общиной на своей земле, и эта община должна иметь действующую форму и множество других вспомогательных ресурсов. Я также знал, что та медицина, которую я намеревался практиковать, должна было включать в себя психологическую помощь пациентам, стимулировать их к более энергичному, устойчивому и независимому образу жизни. Размышляя о здоровье общин и человеческих обществ в той же степени, что и о здоровье отдельных людей и их семей, я перечитал множество как утопической, так и антиутопической литературы. Я был уверен, что хотел построить всё это именно в форме альтернативного поселения, общины. В 1969 году я посетил дубы-близнецы, Twin Oaks, а также несколько других общин. Все они только усилили мою жажду жить именно такой жизнью, которая, как я знал, будет благотворна как для самих врачей, так и для их пациентов. Я знал, что начну строить всё это, как только закончу колледж в 1971 году, и уже тогда написал на восьми страницах своё первое описание образа и миссии будущей общины. Наивность этого документа сегодня вызывает у меня улыбку. Как всякий прилежный умница, я пытался найти хоть какую-то литературу, которая помогла бы мне понять, каким образом можно воплотить в жизнь общину моей мечты, но тщетно. Поэтому я немного потолковал с товарищами, и с горящими сердцами мы бросились на амбразуры. Я не знаю, сделали ли бы мы что-то по-другому, если бы тогда нам довелось заглянуть в эту столь умную и подробную книгу. Возможно, мы бы испугались, узнав о том, как много всего нам нужно сделать для того, чтобы из нашего проекта вышел какой-то толк. Наверное, перед началом дела мы имели меньше собраний, чем любая община в истории. Мы также допустили все возможные ошибки. И тем не менее, для меня мои 9 лет жизни вообще не были чем-то необыкновенным. И на каком-то этапе этого удивительного и сложного процесса мы пришли к пониманию того, что если мы хотим продолжать воплощение нашей мечты о благотворительном госпитале дальше, мы должны предпринять большинство из тех шагов, о которых так обстоятельно рассказано в этой книге. Лишь немногие из членов нашей общины действительно хотели продолжить нашу целительскую социальную миссию. Большинство просто остались жить вместе и прожили все эти 33 года как единая дружная семья. но уже не как идейное альтернативное поселение. К 1993 году те необыкновенные люди, что выбрали продолжить создание нашего общинного госпиталя, поняли, что для достижения нашей цели нам нужно делать всё по-другому и приняли решение создать организованную структуру, как раз по тому образцу, что описан в этой книге. Крайне мало общин смогли просуществовать долго без такого глубокого внимания к собственной организации, какой вы найдёте здесь. Будете ли вы использовать всю эту мудрость или нет, решать вам. Но в любом случае, усилия, потраченные на создание общины и жизнь в ней, не будут напрасными. Лично у меня нет ни разочарования, ни сожалений. Община сделала все в моей жизни легче и позволила мне иметь грандиозные мечты, которые бы были невозможны без нее. Навыки, которыми я владел, как практически, так и человечески, кажутся безграничными. Моя любовь к людям только усилилась и продолжает расти. Ничто в строительстве общины не давалось легко, но всё это было интересно и даже весело. Это идеальная работа для политиков, которые хотели бы прожить на опыте собственные решения. Если человечество намеренно выжить как вид, оно сможет сделать это лишь познав всю прелесть жизни сообща. Мы просто должны будем научиться быть ближе друг к другу. Книга Творим совместную жизнь показывает на что необходимо обратить внимание, создавая общины и экопоселения, и предлагает упражнения для развития общинного мышления. Делайте эти упражнения, даже если вы не совсем согласны с ними. Считайте, что это ваши страхоущие верёвки. Конечно, никакая книга не сможет ответить вам на абсолютно все вопросы, и даже прочитав эту, вы всё равно сможете допустить миллион ошибок. Я бы советовал сначала почитать книгу, а потом посетить десяток существующих поселений, чтобы посмотреть, как у них это получилось и задать свои вопросы. Когда-то я думал, что построить наш бесплатный общинный госпиталь на 40 мест займёт 4 года. Но только сейчас, на 33-й год наших стараний, мы наконец заложили фундамент нашего поселения. Мы готовы действовать. За эти годы мы поняли, что нас воспитывает и растит не только результат, но уже сам по себе путь к общению. И я думаю, что со временем такое же открытие сделаете и вы. Удачи.